Вы хотели видеть Юрия Андреевича? Зачем? Никого не хотел. Вас. Только вас от них хотел видеть. Князь, только предлог. А с племянником коменданта были в походе? Да. При мне он был ранен под Берлином, в отряде Хорвата, при бомбардировке Гальских ворот. Я с товарищем моим, Ушаковым, был на его похоронах. Давайте, давайте скорее письма. Приходите завтра. Сегодня уже поздно. Князь болен. Но с оглядкой, помните, к нам надо идти. Будьте осторожней. Есть на то особая причина. Какая? Юрий Андреевич заболел. Недели две назад сильно потревожился. Испугался, как загорелась ночью в казарме той персоны. Труба, что ли, в печке лопнула? Затлелась перегородка. А там и дверь. И что же? Спасли узника? Спасли. Но князь свихнул себе ногу, как выбежал на морозную лесенку ночью с просонков. Все в этом переполохе потеряли головы. Каземат починяют теперь, переделывают. Да? А, а куда же на время перестройки дели принца? Пока стали переделывать печь и чинить дверь, князь, видите ли, открою вам по секрету, перевел принца в свое помещение. Как? Он теперь у Чурмандеева? Ну да, у него... Князь теперь никому не доверяет. Только ради Бога молчите про это, никому не скажете. Даете слово? И, и вы, вы видели принца? Видели? Как ему ответить, что сказать? М да, то есть нет, разумеется, не видела. Его видеть нельзя. Но если бы и случилось, вам что из того? Как? Принца и при таких-то строгостях? Да, это было бы чудом, не правда ли? Комендант, всем известно, строгий при одна форма, машина. Не допустил бы принца перейти к князю. Только сам он, понимаете ли, виновен в этой печи. Ну и боится, что чуть не удушили принца. Чем же виноват Беретников? Князь и его помощники ни одного рапортовали коменданту, что нужны починки в том помещении, пророчили беду. По статуту князь тоже должен был донести в Питер, что комендант его не слушает. А где же помещается у князя принц? Нашего дома отсюда не видно, он в два этажа. В том вон дворе, за стеной. Вверху мы помещаемся, внизу караульные. У нас семь комнат. Принц... Ах нет, даете ли вы слово молчать? Клянусь.